Намерение совершить поездку на Рюген возникло отчасти из желания, покинув женщину, очутиться наконец-то в мужском обществе, отчасти же дать с помощью Ильмаринина какой-то ход застрявшим делам, но главное, конечно, поговорить. Именно с этой целью, полагал он, судьба или кто там есть вместо нее, обрекла его на абсолютное молчание в Гамбурге, ибо судьба неизменно извлекала на поверхность его тайные желания, дабы попрать их. Когда он наконец-то добрался до Рюгина, желая по-настоящему выговориться, проговорить полночи, то застал Иль Маринина совершенно изменившимся, холодным и сдержанным. Тот, как оказалось, проведал, что приятель его женился на одной даме из богатой семьи, что, впрочем, соответствовало действительности, а потому и не мог понять, с чего это положение друга вдруг оказалось столь незавидным. Когда вновь прибывший задал вопрос, не поужинать ли им вместе, Финн отказался под тем предлогом, что уже зван на день рождения. «Дело в том, что я живу здесь вместе с бывшим другом Лайес». «Ну, ты ведь его знаешь, это швед, который когда-то был в нее влюблен, а потом приехал сюда». «Так он здесь?» «Ну да, он теперь живет здесь с тех пор, как Лая обручилась с одним русским, который ради нее бросил жену и детей». «Он что, живет здесь? Он, верно, ненавидит меня?» «Сказать по правде боюсь, что твое присутствие будет ему неприятно». Вот так он остался один в первый же вечер. Один после долгого одиночества, сперва одиночество с женщиной, а потом уже и с самим собой. Ему чудилось, будто над ним тяготеет какое-то проклятие. Этот жалкий, необразованный Ильмарнин, которого он возвысил из ничтожества, ввел в свой круг — «Кормил и давал приют за мелкие услуги, ходить по театрам и по издательствам. Но ведь, в конце концов, для молодого, никому неизвестного автора это отчасти была высокая честь, а отчасти и великая удача, поскольку, благодаря этим поручениям, он и сам получил доступ в издательство уже со своими работами, и вот...» Фамалус предал своего учителя, решив, видно, что от этого ему многого не обломится, а кроме того, возомнив, что теперь он и сам обойдется. Последовавшие за этим дни были крайне неприятны, и у него снова возникла мысль, будто здесь что-то неладно, будто чья-то недобрая воля вторгается в его судьбу. Поскольку на этом третьеразрядном курорте сыскался всего лишь один трактир, ему пришлось сидеть за обедом со своим земляком, который обвинял его в измене Лаес, и сыль Ильмаринином, который с первого же дня начал важничать, ибо полагал, что дружба их кончилась. Вдобавок подавали какую-то вареную свинину, так что человек вставал из-за стола голодным. Да так весь день голодным и оставался. Здесь все было ненатуральное, даже пиво. А мясо семья хозяина сперва варила для собственных нужд. Гостям же доставались волокна и кости, ну, точь-в-точь, точь, как кормят собак. Сверкающие ненавистью глаза несчастного земляка тоже делали эти обеды не слишком приятными.